О, если правда то, что помыслов заветных Возможен и вдали обмен с душой родной. Скажи, ты слышала ли моих призывов тщетных Безумный стон в ночи глухой? Скажи, ты знала ли, какой скорбью лютой Терзается душа разбитая моя? Ты слышала ль во сне или наяву минутой Как проклинал и плакал я? Ты слышала ль порой рыдания и упреки, и зов по имени далекий ангел мой? И между строк для всех порой читала ли строки, незримо полные тобой? И поняла ли ты, что жар и силы речи, что всякой в тех строках заветнейший порыв, и правда смелая все нашей Краткой встречи, неумолкающий отзыв. Скажи, ты слышала ли? Скажи, ты поняла ли? Скажи, чтоб в жизнь души я верить мог вполне И знал, что светишь ты из-за туманной дали Звездой таинственной мне. 1857 год.